Залпы над Босфором. На момент начала Балканской кампании 1877 года Босфорский пролив защищали шесть береговых батарей, причем четыре из них располагались севернее Константинополя для отражения угрозы со стороны Черного моря. Из двух оставшихся одна была на Анатолийском берегу, Так что русским досталась единственная батарея, вооруженная в семью гладкоствольными пексановскими гаубицами времен Синопа и осады Севастополя. Нанести сколько-нибудь серьезный урон новейшим броненосцам они не могли, а потому командовавший батареей русский офицер, дав один единственный залп, увел своих людей прочь. Пока броненосцы мешали с землей орудия, турки поставили их открыто, за земляными брустверaми почти у самого уреза воды. Артиллеристы наблюдали за этим с безопасного расстояния. Стреляли британцы, неважно. К тому же, большая часть их орудий была дульнозарядными, и на перезарядку уходило слишком много времени. Мы сказали, что Босфор прикрывали только шесть батарей. Это не совсем так. Батарей на самом деле было два или три десятка, но их орудия, помнили еще времена Ушакова и Нельсона. Турки содержали их исключительно по инерции. Причинить сколько-нибудь заметный вред современным броненосным кораблям такая береговая артиллерия была, конечно, неспособна. Тем не менее, русские артиллеристы, заняв эти батареи, аккуратно зарядили древние пушки. Среди старых медных и чугунных орудий попадались удивительные экземпляры. Так, на одной из батарей, в полутора милях от входа в пролив со стороны мраморного моря, имелись четыре пушки камнемета умопомрачительного калибра. Отлитые на заре XVIII века, они метали огромные каменные ядра со скорострельностью один выстрел в полчаса. Правда, в снарядном погребе нашлось всего два таких шара, вытесанных из мрамора. Их-то и закатили в жерло раритетных бомбард и теперь они вместе с другими образчиками артиллерии времен Очакова и покорение Крыма ожидали своего последнего боя Броненосцы неспешно на трех узлах ползли по проливу их движение сопровождала редкая пальба старых турецких пушек на которую британцы отвечали полновесными бортовыми залпами несколько ядер даже угодили в борта английских кораблей. Дистанция была совсем пустяковая, полтора-два кабельтовых, Но вреда не причинили. Хуже пришлось катерам. Один был в щепке разбит метко пущенным ядром, и англичанам пришлось стопорить ход и восстанавливать тральный караван. Так что прошло три с половиной часа, прежде чем Александра поравнялась с притаившимися за потрескавшейся каменной скалой Бруствера камнеметами к тому времени британцы уже раскусили замысел русских те своей бессмысленной пальбой заставляли их расходовать содержимое своих далеко не бездонных погребов и впустую расстреливать стволы крупных калибров а потому вице-адмирал запретил разбрасывать дорогостоящие фугасы по всем подряд береговым укреплениям ограничиваясь редким по необходимости ответным огнем средних калибров Камнеметы выпалили, выполили Когда Александра оказалась точно на траверзе батареи, первое ядро подняло огромный столб воды у борта, второе раскололось о броню носового каземата в мелкую мраморную крошку. При этом оно вызвало такое сотрясение корпуса, что кое кто из офицеров решил, будто броненосец наскочил на мину. Рулевой, потрясенный страшным ударом, инстинктивно закрутил штурвал вправо. Александра выкатилась из строя, и тут-то ее настиг злой рок, видит двух якорных мин, выставленных ночью с русских катеров. Эти мины были из числа новейших систем инженера Герца, заказанных перед самой войной в Германии. В отличие от мин систем академика Якоби и Нобеля, снаряжались они не дымным порохом, а пироксилином. Согласно заключению комиссии заведующего минной частью контр-адмирала Пилкина, мина Герца была принципиально новым образцом, открывающим целую эпоху в развитии этого рода оружия. Большая часть из полутора сотен таких мин, хранившихся на складах в городе Бендеры, были использованы для защиты переправ через Дунай. Оставшиеся полтора десятка передали флоту. Из них восемь прибыли в Босфор на борту Константина. Мины выставили двумя линиями по четыре штуки с интервалом между линиями в 3 кабельных. Невезучей Александра выскочила тихонечко на первую из этих минных банок. Мины системы Герца отличались от предшественниц поистине революционным устройством, гальваноударным взрывателем, состоявшим из платинового запала с детонатором и пяти рожков Герца. Такой рожок представлял собой тонкостенный свинцовый колпак, легко сминающийся от удара о борт корабля. При этом разбивалась склянка, Заключенный в ней электролит из нее заливал сухую угольно-цинковую батарею, ток от которой поступал в мостик накаливания платинового запала и мгновенно воспламенял детонатор. Взрыв двух пудов пероксилина проделал в скуле Александры дыру поперечником 6 футов. Минутой позже взрыв второй мины своротил на бок форштевень, ничуть ли не на треть расширил пробоину. Броненосец грузно осел на нос, вода поступала в носовые отсеки с такой скоростью, что аварийные команды не успевали ничего предпринять. Капитан принял единственно верное решение, приказал еще сильнее переложить руль. Продолжая движение, броненосец с хрустом выскочил на галечную отмель под Анатолийским берегом и замер сильным креном на левый борт. Следующий за флагманом Engine Guard дал полный назад и опасаясь в свою очередь налететь на мины, резко переложил руль. Идущий третьим в ордере ход Spurneus не успел отреагировать на маневр и на четырех узлах ударил разворачивающийся поперек судового хода Engine Правый борт Хопсбург, вошедший в состав королевского флота в 1870 году, был необычным кораблем. В нем воплотилась владевшая умами военных моряков идея новой тактики морского боя таранный. Этому увлечению способствовали удачные таранные атаки во время гражданской войны в САШ, И главное успех австрийского адмирала фон Тегетгофа — отправившего таранным ударом на дно итальянский броненосец в сражении у С тех пор во многих флотах появились корабли, главным оружием которых стал таран. Хоцпур как раз и был первым представителем класса таранных броненосцев в королевском флоте, предназначенный для проламывания броневых поясов Кованный стальной шпирон Ходспора отлично справился со своей задачей. Он поразил эндженкарт в районе Грот-Мачты, вызвав затопление угольных ям правого борта. На счастье, таран застрял в пробоине, частично перекрывая поступление воды, и аварийные команды успели наскоро подкрепить треснувшие от страшного удара переборки и наладить паровые водоотливные помпы. Когда корабли наконец расцепились, Эндженкарт держался на воде достаточно уверенно, правда, с креном, не позволявшим пустить в ход артиллерию казематов. Береговая батарея продолжала осыпать подбитые броненосцы ядрами, уже не мраморными, а обыкновенными чугунными. Пушки Александры и Эндженкарта не могли отвечать из-за сильного крена, а единственное 24-тонное орудие Ходспура могло стрелять лишь вперед по ходу судна и русские батареи находились вне пределов его досягаемости. Следующий заход с пуром Султан, Ахиллес, Свифчур и Цемерр не могли достать неприятеля огнем своих орудий, расположенных в бортовых казематах и на батарейных палубах. В итоге русским в разнобой отвечали легкие пушки с верхних палуб броненосцев, не производя сколько-нибудь заметного эффекта. Чтобы оттащить назад искалеченный адженкарт и снять команду с Александры, англичанам понадобилось часа четыре. Все это время береговые орудия и подоспевшие на помощь полевые батареи безнаказанно расстреливали корабли с дистанции в полверсты. Пробить толстые панцири английской стали они, разумеется, не могли, зато перекалечили все, что не было прикрыто броней. Энженкарт лишился обеих труп и грот-мачты. На палубе Александры, заваленной обломками, то и дело занимались пожары. Над броненосцами вспухали ватные облачка шрапнельных разрывов, осыпая палубы градом круглых свинцовых пуль, каждая размером с крупную вишню. Бесполезной против брони, они дырявили кожуха вентиляторов, решётели шлюпки и паровые катера, выкашивали борющиеся с огнем пожарной партии. Не сумев подавить русские батареи огнем, вице-адмирал решился на отчаянный шаг, скомандовал высадку десанта морским пехотинцам и матросам вооруженным карабинами, револьверами и абордажными палашами было велено заткнуть треклятые пушки пока те в конец не раздолбали злосчастную Александру. Большей глупости он совершить не мог. В версте от берега в сухих оврагах притаились три роты Кексгольмского гренадерского полка и сотник кубанцев-пластунов. С броненосцев их не заметили, стоило только десантным партиям приблизиться к батареям, как кэксгольнцы с полустунами без выстрела ударили в штыки. Громовое ура! раскатилось над древними Босфорскими скалами. Не успевшие опомниться англичане были переколоты, перерезаны, передушены в свирепой рукопашной схватке назад. Из трёх с половиной сотен вернулось едва три десятка тех, кому посчастливилось добежать до шлюпок. Тем временем стемняло, и вице-адмирал оказался перед непростым выбором: взорвать выбросившуюся на мель Александру и отойти или же остаться на месте, защищая флагманский броненосец, но при этом подвергнуться другой, куда более грозной опасности. Об успехах русских минных катеров на Дунае и Черном море трубили все европейские газеты, застрявшие в вузости пролива корабли могли стать их легкой добычей. Можно было, конечно, прикрыть ордер шлюпками и катерами с командами стрелков, но куда деться от огня батарей, которые так и не удалось привести к молчанию? Освещать пролив ракетами, полагаясь на защиту противоминных пушек, Но где гарантия, что эти сумасшедшие не прокрадутся под самым берегом? Тогда эскадра застрянет в проливе надолго, а когда русские подтянут тяжелую артиллерию, станет совсем худо. Броня палуб не выдержит ударов шестидюймовых мортирных бомб. В июле русский пароход Веста, вооруженный такими мортирами, всего тремя попаданиями вывел из строя турецкий броненосный корвет Фетхи-Буланд. ведь его палубная броня Ничуть не уступала броня адженкорта или султанам. Нелегко было сэру Джеффри Хорнби жертвовать своим флагманом, но выхода не было. Погреба Александры, прочно засевшие на отмеле под Наталийским берегом, подготовили к взрыву. Команде добровольцев, оставшихся на корабле, велено было поджигать огнепроводные шнуры, как только возникнет опасность захвата броненосца. Потрепанная эскадра уползала на дзюит к мраморному морю. А сэр Джеффри Хорнби заперся в адмиральском салоне на Эджинкарте и пытался найти ответ на вопрос: А что бы он стал делать в случае удачного прорыва к Константинополю? Да, орудие его эскадры способны сравнять половину города с землей, но вряд ли это заставило бы русскую армию отступить. Сил для полноценного десанта нет и взять их неоткуда. Любую высадку русские пресекут в считанные минуты. Эскадра могла бы стать серьезным аргументом, оставаясь и европейский берег Босфора и Константинополь в руках османов. Они могли бы заключить с русскими перемирие, а пока дипломаты изощряются в составлении статей будущего мирного договора, подтянуть к столице свежие войска и отгородиться от неприятеля полевыми укреплениями. Теперь же поздно. Броненосная, сильнейшая в мире эскадра не в силах нанести сколько-нибудь заметный урон сухопутной армии, и уж точно не сможет отбить захваченный ею город. На раз так стоит ли рисковать? Не лучше уйти в мраморное море, сохранив для Британии ценные боевые корабли и обученные команды? Хорнби понимал, что этим решением поставит крест на своей адмиральской карьере. При любом развитии событий бегство ему не простят. И лучшее, на что можно теперь рассчитывать, это отставка и клеймо неудачника, которое придется носить до конца жизни. Что ж, если для спасения шести броненосцев и нескольких тысяч жизней британских моряков надо заплатить такую цену, он Сэр Джеффри Томас Филиппс Хорнби, вице-адмирал и второй морской лорд, готов.